«Ты, любезный Гарри, как я вижу, превосходно знаешь всю историю этого замка», сказал Натаниэль, когда его товарищ закончил подробности своего описания. «Если я знаю все эти вещи, Натаниэль, мудреного нет ничего. Тут было много народа в то время, когда старик Том сооружал свой замок, и мы усердно помогали ему припостроить Я вынес на своих плечах...» значительную часть этих толстых стволов, и могу тебя уверить, что на этом берегу все лето раздавались дружные удары топоров. Старик не скупился и каждый день вдоволь угощал нас дичью. Мы, в свою очередь, отстроили ему дом на славу. Эти глупа, бог с ней, скрыть этого нельзя, но приготовляла нам отличные обеды, и я в ту пору повеселился на свой пай за гостеприимным столом Старого Тома. Разговаривая таким образом, они подплыли почти к самому замку. На его лицевой стороне красовалась дощатая платформа в двадцать квадратных футов. «Старих Том называет эту набережную своим двором», — сказал Гарри, привязывая свое каноэ, когда они из него вышли. Крепостные офицеры, в свою очередь, называют ее двором замка. Ну, вот, я так и думал. Теперь здесь не души. Вероятно, вся семья отправилась на поиски. Между тем, как Гарри рассматривал на площадке багры, снасти, удочки, сети и другие принадлежности рыболовства, Натаниэль поспешил войти в самый дом и смотрел на все предметы с любопытством, необыкновенным в человеке, который так давно освоился со всеми привычками индейцев. Все было чисто и опрятно внутри замка, разделенного на множество маленьких комнат. Самая большая и первая при входе служила в одно и то же время кухней, столовой и залой. Мебель была груба, простой, незатейливой работы, но между нею были довольно хорошие стенные часы, стол, два-три стула и прекрасное бюро, вероятно, из дома, имевшего большие претензии, на изящный вкус. Маятник качался исправно, и стрелка указывала на одиннадцать, тогда как, судя по солнцу, было гораздо больше. В одном углу стоял большой кованный сундук. Столовая посуда была также очень незатейлива, но искусная рука расположила все предметы в стройном порядке. Осмотрев эту комнату, Натаниэль приподнял деревянную задвижку и вошел в узкий коридор, разделявший заднюю часть дома на две неравные половины. Отворив дверь, он очутился в спальне и при одном взгляде на нее убедился, что это была комната женщины. Большая перина, набитая пухом диких гусей, лежала на грубой кровати, возвышавшейся над полом на фут. Подле кровати на гвоздях висели различные предметы женского туалета, украшенные лентами и другими безделками. Между прочим, здесь были хорошенькие башмаки с серебряными пряжками, какие носили в ту пору зажиточные женщины. Шесть разноцветных вееров живописно красовались на маленьком столике. На подушках были накидки из самого тонкого полотна, украшенные кружевами на самом видном месте висели шляпка кокетливо убранные лентами и женские длинные перчатки в ту пору они являлись предметом роскоши даже для богатых дам вся это Натаниэль осматривал тщательно с напряженным вниманием уже несколько лет с ряду не был он в комнатах женщин и теперь они пробудили в его душе воспоминания детства. Долго пробыл он в этой комнате, погруженный в размышления о невозвратных временах, и, наконец, медленными шагами вышел на платформу. — Старик Том, как я вижу, промышляет нынче и бобрами, — сказал Гарри, отыскав на площадке несколько капканов для ловли этих зверей. — Если тебе вздумается здесь погостить, мы можем весело проводить время то и я будем доказывать бобрам свою злость и хитрость, а ты между тем станешь ловить рыбу и стрелять дичь для этой семьи. Не так ли, Натаниэль? Очень рад, любезный друг, но я должен сказать, что при случае, пожалуй, и я не против ловли бобров. Это правда, что доловары прозвали меня зверобоем или непромахом исключительно за то, что я метко стреляю в оленей. Но я надеюсь, что рука моя не дрогнет, если придется иметь дело и с другими зверями. А, кстати, губернатор или королевские агенты дали какое-нибудь имя этому озеру? Покамест никакого. Последний раз, как я продавал кожи, один из этих господ вздумал был меня расспрашивать, но выведал не слишком много. Он слыхал, что есть тут где-то озеро, и получил о нем общее представление. Я со своей стороны наградил ему, что вода здесь мутная и что тысячу раз успеешь завязнуть по горло в трясинах, прежде чем доберешься до этого места. Он мне даже карту показывал, и там отмечено это озеро на таком пункте, который должен отстоять отсюда, по крайней мере, на пятьдесят миль. Разумеется, я не счел нужным выводить его из этого приятного заблуждения». В продолжении рассказа Гарри хохотал от всего сердца, радуясь, что так мастерски одурачил королевского агента. Такие проделки в ту пору были очень обыкновенны со стороны людей, боявшихся цивилизованных колонистов, которые постепенно сокращали обширность их владений. Грубейшие ошибки географических карт, они все печатались в Европе, служили для туземцев постоянным предметом потехи. Они хорошо понимали все эти искажения, ошибки, хотя сами вовсе не умели зарисовывать планы местностей. «Я очень рад», — сказал Натаниэль, «что бледнолицей еще не успели окрестить никаким именем эти места, потому что крестины у них всегда предшествуют самым беспощадным опустошениям. Краснокожие, однако же, должны как-нибудь называть это место» и я уверен, что они приискали характерные имена для этих окрестностей. Ну, что касается диких племен, вероятно, каждый из них по-своему коверкает на своем языке все предметы на свете. Мы, в свою очередь, называем озеро просто «Глиммерглаз» — сверкающее стекло. Надо думать, над ней его бьет множество ключей. Я очень хорошо знаю, что отсюда вытекает река и мне говорили, что утес, подле которого я должен встретиться с Чинганчгуком, находится подле реки. Колония дала ей какое-нибудь имя? Колония в этом отношении имеет преимущество над нами, потому что в ее владении самый обширный конец этой реки. Имя, которым они окрестили ее, распространяется до самого истока, потому что имена натурально всегда идут против течения. Я не сомневаюсь, Натаниэль, что ты в стране доловаров непременно должен был видеть соску О, да, я сотню раз охотился на ее берегах. Ну, так вот, это и есть та самая река, о которой ты говоришь. У нее, видишь ли, с обоих концов одно и то же имя. Мне очень приятно, что для нее сохранили то самое название, какое первоначально присвоили ей краснокожие. Будет с них и того, что у них отбирают земли. Имена могут оставаться за ними. Натаниэль ничего не отвечал и, опершись подбородком на карабин, рассматривал очаровательную перспективу, растелавшуюся перед его глазами. Вид озера в самом деле был великолепен. Его поверхность, гладкая как зеркало, была в то же время прозрачна как воздух и отражало горы, покрытые темными соснами. Это был вид совершеннейшего покоя, еще не возмущенного властной рукой беспокойного человека. Это было неприкосновенное царство природы, и все его явления были способны наполнить неизъяснимым восторгом человеческую душу, проникнутую сочувствием к истинным красотам беспредельного мира.